Еще не улеглась пыль из-под копыт лошади, уносившей Делору в темноту, а Зет Эбби уже спускались к реке. Эбби повела его по тропинке среди высокой травы под тем предлогом, что в отличие от дороги здесь можно пройти скрытно, и мысленно возблагодарила духов, что он не стал спорить. Пока они шли, она обшаривала глазами глубокие тени по обе стороны тропинки. В сердце ее бешено колотилось. Всякий раз, как под ногами трещала ветка, Эбби вздрагивала. Все произошло именно так, как она боялась. Впрочем, она знала это заранее. Из темноты выскочила фигура в длинном плаще с глубоким капюшоном. Сильная рука отшвырнула Эбби в сторону. Зетт сбил противника с ног, и Эбби увидела блеск клинка. Волшебник присел и положил руку на плечо Эбби. — Лежи! На кончиках его пальцев заплясали огоньки. Он творил заклинание. Именно этого-то они от него и добивались. Жгучие слезы навернулись на глаза девушки. Она схватила волшебника за рукав. «Зет, не пользуйся магией!» От боли, стиснувшей грудь, она едва могла говорить «не», из кустов выпрыгнула темная фигура. Зет выбросил вперед руку, и ночь озарилась молнией. Но закричал от боли и упал на землю он, а не его противник. Женщина встала над ним и грозно посмотрела на Эбби. «Твоя работа закончена. Убирайся!» Эбби отползла в траву. Женщина отбросила капюшон и распахнула плащ. В темноте Эбби разглядела длинную косу и красную кожаную одежду. Это была одна из тех женщин, о которых Эбби рассказывала мать-исповедница. Морт сит. Женщина с удовлетворением посмотрела на стонущего от боли волшебника. Так-то. -та. Похоже, волшебник первого ранга только что допустил большую ошибку. Она склонилась над ним, скрипнув кожаными ремнями. — Мне подарили целую ночь, чтобы заставить тебя пожалеть о том, что ты осмелился оказать нам сопротивление. Я разрешу тебе полюбоваться. как наши войска уничтожают твою армию. А потом я отвезу тебя к магистру Ралу, тому самому, который приказал убить твою жену. И ты будешь умолять его отдать приказ прикончить тебя. Она ткнула Зеда носком сапога. Ты будешь молить о смерти, глядя, как твою дочь убивают на твоих глазах. Зед лишь сдавленно вскрикнул от ужаса и боли. Эбби отползла подальше и смахнула слезы, чтобы лучше видеть. Она была в ужасе, что является свидетелем того, как терзают человека, который согласился помочь ей всего лишь потому, что у него был долг перед ее матерью. В отличие от тех, кто заставил Эбби служить им, взяв в заложники ее дочь. Внезапно Эбби увидела кинжал, который Зет выбил из руки Морсит. Кинжал был нужен Мортсид лишь для того, чтобы его разозлить. А истинным оружием этой ужасной женщины была магия. Эбби велели привести сюда Зеда, чтобы Сит могла его захватить. И она подчинилась. У нее не было выбора. Но какую дань по ее вине придется заплатить другим? Как она могла даже сделать попытку спасти жизнь своей дочери ценой гибели стольких людей? И Яна будет расти в рабстве у тех, кто уже убил многих, и убьет еще больше? И жить с матерью, которая допустила такое? Яна будет расти, униженно кланяясь пани Зуралу и его прихвостням, или хуже того, будет довольна своей рабской участью, вырастет, не зная, что такое свобода, честь и достоинство. Все это она ясно себе представила, и в голове у нее помутилась. Она схватила кинжал. Зед кричал от боли. Торопливо, чтобы не утратить решимости, Эбби двинулась к стоящей спиной к ней Мортсит. Эбби приходилось резать свиней, и она твердила себе, что это ничуть не труднее. «Это же не люди, а звери!» Она замахнулась. И тут ей рот закрыла чья-то рука. Вторая рука перехватила ее запястье. Эбби сдавленно пискнула, возмущенная тем, что ей помешали положить конец этому безумию, но кто-то шепотом приказал ей замолчать. Отчаянно вырываясь, Эбби повернула голову и увидела фиалковые глаза. В первое мгновение она не могла понять, каким образом эта женщина оказалась здесь, если Эбби своими глазами видела, что она осталась в замке. Но это действительно была мать-исповедница. Эбби замерла. Мать-исповедница выпустила ее и быстрым движением руки приказала отойти назад. Эбби, не задавая лишних вопросов, отступила в кусты, а мать-исповедница бросилась к женщине в красном. Мортсид была полностью поглощена своим грязным делом и не замечала, что происходит у нее за спиной. Издалека доносилось пение сверчков. Громко квакали лягушки, мягко плескалась река, Знакомые, успокаивающие звуки родного дома. А потом воздух вздрогнул. Прогремел беззвучный гром, и этот удар едва не лишил Эбби сознания. Каждую косточку ее прожгло болью. Никакой молнии, только воздушный удар. Мир на мгновение замер. Трава полегла, словно под сильным ветром. Эбби никогда не доводилось этого видеть, Но она точно знала, эта мать-исповедница воспользовалась своей магией. Хельза рассказывала дочери, что эта магия полностью разрушает разум человека, не оставляя ничего, кроме безграничной преданности исповедницы. Потом исповеднице оставалось только спросить, и человек рассказывал все, что от него хотели узнать. «Приказывай, госпожа!» – жалобно простонала Морцит. Эбби, постепенно приходя в себя, смотрела, как корчится в траве женщина в алой одежде. Внезапно кто-то схватил Эбби за руку. Это оказался волшебник. Другой рукой он стер кровь с разбитых губ. Дыхание его было тяжелым. Предоставь это ей. Зет, я... Прости меня. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты не пользовался магией, но ты не услышал. Ему было очень больно, но он сумел выдавить из себя улыбку. «Я тебя отлично слышал». «Тогда почему?» «Я не сомневался, что в конце концов ты все же окажешься неспособной на предательство». Он потащил Эбби прочь, подальше от души раздирающих воплей. «Мы использовали тебя. Мы хотели, чтобы они считали, будто им удалась их затея». «Ты знал, что я собираюсь сделать?» Знал, что я должна привести тебя сюда, чтобы они тебя схватили? Ну, вообще-то да. С самого начала было понятно, что за всем этим скрывается нечто большее, чем ты хотела показать. Знаешь, из тебя никудышный шпион и предатель. С той минуты, как мы сюда приехали, ты шарахалась от каждой тени и вздрагивала от каждого комариного писка. К ним подбежала мать-исповедница. — Зет, как ты? — Выживу. Он положил руку ей на плечо. В глазах его еще отражался ужас. Спасибо, что не опоздала. На какое-то мгновение я испугался. Знаю, на губах матери-исповедницы мелькнула улыбка. Будем надеяться, что твоя уловка сработает. У тебя есть время до рассвета. Она сказала, что ей предоставили возможность мучить тебя всю ночь. Их разведчики сообщили Анарго о прибытии наших войск. Морт Сит в кустах кричала так, будто с нее заживо сдирают кожу. Эбби передернулась. «Они услышат ее и поймут, что произошло. Даже если они услышат что-нибудь на таком расстоянии, то подумают, что это она мучает Зеда». Мать-исповедница вынула кинжал из руки Эбби. «Я рада, что ты оправдала мою веру в тебя и в конечном итоге предпочла не становиться на их сторону». Эбби вытерла ладони о платье. Ей было отчаянно стыдно за то, что она сделала, за то, что собиралась сделать. Ее начало трясти. «Вы убьете ее?» Мать-исповедница выглядела полностью измотанной после волшебного прикосновения к Мордсид, но в глазах ее по-прежнему горела железная решимость. Мордсид отличаются от других людей. Прикосновение исповедницы их убивает. Она будет чудовищно страдать, пока не умрет. Смерть наступит под утро. Она оглянулась туда, откуда доносились вопли. Она рассказала все, что нам нужно было узнать, а Зеду необходимо получить обратно свою магию. Пожалуй, так даже лучше. И тогда я сделаю то, что должен. Волшебник взял Эбби за подбородок и повернул ее лицо в сторону от криков. А ты можешь попытаться вызволить Яну. У тебя есть время до утра. У меня есть время до утра? Что ты хочешь сказать? Я объясню. Но мы должны поспешить, если ты хочешь успеть. Раздевайся.